Он ушел в свою усадьбу и сходу, как был в одежде, прыгнул в бассейн. И только тут кое-как унял чих и отсморкался. Тогда и увидел двух незнакомцев, сидящих в шезлоне, Оба средних лет, чем-то неуловимо похожи, улыбчивые, респектабельны, и оба с той поволокой в настороженных глазах, которая выдает в них двойственность жизни. Вторые личины, состояние себе на уме, или, проще говоря, принадлежность к секретной службе. Сидели по-хозяйски, как у себя дома. — Господин Корсаков, — пристал один, — приносим извинения, вторглись на территорию. Но у вас все открыто. Говорил он по-русски, но с каким-то прибалтийским акцентом. Второй приветливо кивал, выражая согласие. Остатки аллергического приступа как рукой сняло. — Чем обязан? — Холодно спросил Марат. «Разрешите представиться», — чинно промолвил незнакомец. «Густав Чурайтис, сын Бориса Новкова, который построил Белый домик. А это мой адвокат. Я вынужден сообщить неприятное для вас известие. Суд вынес решение не в вашу пользу». «Надеюсь, управляющий господин Симаченко докладывал». Сражаться с ними за собственность, либо делать вид, что сражаются, не было никакой охоты. Напротив, хотелось скорее закончить все эти вводные разговоры и приступить к делу. Да, я в курсе. Марат вышел из воды и, чтобы не стоять перед ними в мокрой одежде, содрал ее и бросил на траву. Управляющий оспорил решение в суде вышестоящей инстанции. Вы же понимаете, господин Корсаков. Это чистая формальность. Но вы, как честный приобретатель, имеете право подать в суд на имущественный департамент и получить компенсацию. Конечно, она не покроет даже четверти расходов. Надо было ломать их сценарий, чтобы лишить возможности выставлять свои условия. То, что первая встреча происходит не в море, не на нейтральной территории, а здесь, уже было хорошо. Стены хоть и чужие, но за ними надежны. Что касается конспирации, они придумали веское прикрытие – отъем собственности. В этом случае можно даже помахаться для пущей убедительности, попытаться выставить их на улицу, разыграть справедливый гнев. Но после нелепой стычки с французами на пляже этот способ знакомства и налаживания отношений не подходил. «Готов выслушать ваши предложения», – взял быка за рога корсиков. «Не стесняйтесь, господа». Вы же пришли вербовать меня, а в качестве инструмента шантажа выбрали недвижимость. Давайте говорить как профессионалы. Они переглянулись, и стало понятно, готовы к любому повороту. Но Марат, не дожидаясь ответа, не спеша ушел в дом, где достал из шкафа длиннополый халат, чтобы не голым стоять перед ними, и той же барственной походкой вернулся. Они за это время успели посоветоваться. — Ваше предложение облегчило бы наши отношения, — дипломатично заметил адвокат по-английски. — Мы должны сообщить кое-какую информацию, которую руководство от вас скрывает. — Не советую убивать клин между мной и моим руководством. Корсаков придвинул шезлонг и развалился в нем, приготовившись слушать. — Удивить меня чем-либо все равно не удастся. Лучше продолжим знакомство. Итак, кого вы представляете? Райтис ушел от ответа. «Все-таки вам придется нас выслушать», настойчиво сказал он. «Ваше руководство, в частности, господин Старчак, скрыло истинную цель вашей командировки на этот чудесный берег моря. Знаете ли вы о том, что ваш приезд сюда тщательно контролируется? Разумеется. Это говорит о полном к вам недоверии». «Ошибаетесь, господа», вальяжно заметил Марат. «Это не контроль» забота о моей безопасности. «О, если бы так!» воскликнул адвокат. «Даже сейчас, в эту минуту, за вами ведется наблюдение», подхватил Чурайтис. «И для нас всех достаточно рискованно здесь находиться. Гораздо безопаснее встречаться в открытом море, где слежки и прослушивание исключены. Но мы установили чьи это люди, зачем посланы, и постараемся извлечь из этого пользу. Вас и вашу... Жену отправили сюда, чтобы установить с нами связь. Вы знали об этом? Конечно, это могла быть провокация, но в тот миг Корсакова озарила. Пожалуй, это единственный веский аргумент, объясняющий ту легкость, с которой его пустили за рубеж. Да еще в паре с Роксаной. То есть Торчак умышленно подставил его под вербовку. Как принято говорить в ваших спецслужбах, «Вас используют в темную», — между тем продолжал прибалтиец. «Но пусть это вас больше не смущает. Будем считать, контакт установлен. Теперь нам хотелось бы наладить диалог с вашим шефом. Весьма тесный, партнерский и продуктивный». «А смысл?» — преодолевая некую заторможенность, спросил Марат. «Общие интересы. Надеюсь, удастся договориться, и тогда появится общая цель». «Господин Старчак находится сейчас в определенном заблуждении. Он считает, что мы представляем потребителей вашей нефтегазовой отрасли, поэтому относит нас к недругам. Прежде всего, мы намерены доказать обратно. Мы единомышленники». Чувства заметно отставали от мысли, И только сейчас Корсаков ощутил тяжелую, неуемную ненависть к Старчаку и самокритичную, покаянную злость к самому себе за самоуверенность. Он очень болезненно, до мышечного передергивания воспринимал любую манипуляцию собой, считал, что способен угадывать это заранее и противостоять. Чурайтис словно чуял его состояние и говорил с легкой полуулыбкой превосходства. Посылая на отдых в Болгарию, он попытался убедить вас, будто человек, которого вы называете алхимиком, находится в его руках и содержится в осколках. У вас ведь была такая догадка? На самом деле, ваш гений ускользнул. Кстати, из ваших рук. Найти его во второй раз господину Старчаку не удастся. Никому не удастся. И вы это хорошо понимаете. Вы соприкоснулись с возможностями этих людей исчезать на глазах и бесследно. А те оперативные ресурсы, которыми располагает господин Цирковер, слишком немощны, чтобы составить им конкуренцию, в том числе и федеральную. Надеюсь, вы в этом убедились, когда подбирали себе сотрудников. Поэтому мы предлагаем действовать сообща. Сейчас в международной практике уже принято, чтобы вначале между собой договаривались разведки. И только потом руководители государств. Марат попытался абстрагироваться от своих чувств, словно перед детектором лжи. Однако это давалось с трудом. Ко всему прочему, он еще и вспомнил имитацию покушения на смотрящих. Вернее, то свое состояние, заставившее вдавить кнопку на брелоке чуть раньше. На долю секунды позже и заряд пробил бы незащищенную броней часть днища автомобиля. «Как вы себе представляете такое сотрудничество?» – деревянно спросил он – одновременно выдавливая из себя чувства. И в чем конкретно? В ловле исчезнувшего алхимика? Прежде всего, нам предстоит договориться о терминах, заметил адвокат. Как говорят ученые, иными словами, прийти к ясному пониманию расстановки сил, ресурсов и возможностей. Нам доподлинно известно, что в вашей стране существует явление, которое господин Цирковер называет третьей силой. На первый взгляд она невидима, неуловима, самодостаточна и действует, преследуя свои высшие интересы. Не всегда понятный обществу, а чаще ему противоречащие. Вероятно, вы сталкивались с ее проявлением, не так ли? Корсаков отозвался сдержанно и неопределенно, хотя почуял, как от этих слов становится горячо. «У нас происходит много чего странного а собеседникам ответ его был неважен. «Но незримая сила эта имеет конкретное выражение в виде личности, физических величин и вполне осязаема, продолжал адвокат. «Следует лишь научиться опознавать ее. Ваш алхимик — типичный представитель и так называемый соларис изобретение не его гениальных мозгов. Он скорее продукт неких традиционных знаний третьей силы, которую мы наблюдаем в России» и тут не следует обольщаться. Ни вашему технопарку в осколкой, ни государству в целом не разрешить всех вопросов, связанных как с производством, так и с внедрением альтернативного топлива. Это было под силу Советскому Союзу с его государственным капитализмом. Пора уже соизмерять свои возможности и забыть имперские амбиции. Нам бы хотелось, чтобы господин Старчак донес все эти мысли до руководства страны. Его послушают. Не зря же он носит прозвище «Супервизор». Даже если России удастся договориться с единой Европой, поднять этот проект будет невероятно трудно. Европейская площадка пока еще дезорганизована и потребуется десятилетие, чтобы из умозрительной химеры вызрело единство. Только совокупность трех сторон, имея в виду Соединенные Штаты как составляющую, позволит надеяться на успех. «Кстати, для России это прямой и надежный путь интеграции». И едва он закрыл рот, пристально наблюдая за мимикой Марата, Чурайтис не дал и слова вставить. «Нам известно, что третья сила пытается заигрывать с Востоком», – заявил он. «И, сообразуясь со своей странной логикой, намеревается подарить новейшие супертехнологии Китаю». «Об этом тоже следует донести руководству страны. Надеюсь, господин Старчак понимает, что быстрый экономический рост и восторги всего мира относительно китайского чуда играют с самими китайцами злую шутку. Стремительное движение порождает вакуум, образующийся с тыла, и он незаметно выщелачивает национальный характер, в частности предрасположенность к мудрой восточной созерцательности, или уж говоря по-марксистски способность к критическому анализу. Успехи традиционного искусства выделки шелка, к примеру, невозможно сравнивать с успешным и торопливым освоением новейших технологий. Китайский автомобиль, скопированный даже с самой лучшей модели, никогда не поднимется на качественный уровень оригинала. Догоняя фаворитов, можно развиваться лишь до строго определенного момента. Чтобы вырваться вперед, потребуются не только производительные силы и финансовые мощности. В первую очередь, Особая психология ведущего, за которым не образуется разреженного пространства. А она, психология, формируется в пальчиках придильщиц шелка и в руках гончаров фарфора, в сознании полководцев и победоносных воинов наконец, но не в головах вечно догоняющих подражателей. Нельзя все время, повинуясь состоянию всеобщей эйфории, продолжать гонку за лидером. Нам бы хотелось, чтобы первые лица вашего государства отчетливо понимали, внутренние запасы мощности Поднебесной иссякли. Наступательный порыв захлебывается, и сами китайцы это явственно ощущают. Их экономику уже ничто не спасет, в том числе и самые высочайшие технологии. Роли у них были расписаны. Тактика давления продумана до мелочей, и обозначена даже высшая точка напора. Адвокат теперь стал подыгрывать. «Никто не умаляет потенциала вашего государства. Это великая страна, великий народ, и гений, создавший Саларис, к нему так или иначе принадлежит. Как говорят плоть от плоти, мир будет помнить это, как первый полет человека в космос. Подобный вклад трудно переоценить». Но господин Старчак лучше нас знает экономические и технологические ресурсы и возможности. И отлично понимает опасное соседство Китая, подхватил Чурайтис. так называемое восточное подбрюшье. И представляет его потенциал, амбиции, гегемон. Россия очень слабо защищена от его этнической агрессии, которая произойдет одновременно с падением экономики. Миллионы обнищавших китайцев бросятся в Россию. И этой лавиной не сдержат ни границы, ни договоры, ни армии. Мы не сторонники ошибочного направления толерантности в европейской, да и в американской политике. Считаем это затянувшимся пережитком колониализм, посеявшим излишний покаянный либерализм. Погромы цветных в Европе – яркое доказательство. Скоро этому придет закономерный конец. Сейчас особенно важна консолидация западной цивилизации, которая, безусловно, принадлежит талантливый русский народ. Перебить их оказалось нелегко. Тем паче в голове не было ни единой сколько-нибудь весомой домашней заготовки. И все по вине старчака, привыкшего манипулировать своими подчиненными, как ему заблагорассудиться. Слушая этих напористых господ, Корсаков пока что сделал единственный вывод. Сунув его под вербовку, смотрящий сам не знал точно, чего они хотят. «Одну минутку, господа!» Марат умышленно задвигался, чтобы сбить их с ритма. «Почему вы говорите это мне? Что вам мешает выйти на Старчака и рассказать ему о ваших глобальных замыслах? Он не зажат никакими условностями, встречается с самыми разными людьми. А вы ходите большими кругами, сначала возле моего управляющего, потом покушаетесь на недвижимость. Вот в этом вы и должны нам помочь, — ухватился Чуратис. Вы разведчик и понимаете нас с полуслова. Господин Старчак, лицо официальное, представляет правительство. А персону такого ранга важно подготовить, обозначить круг обсуждаемых вопросов. Нам запрещено напрямую выходить на государственные гейты. Есть договорные обязательства. Обозначайте, я передам. Но вопросы должны быть конкретными и корректными. Адвокат вскочил. Да, безусловно. Я был убежден, Марат, что мы сможем договориться. Что касается недвижимости, мы снимаем претензии. Извините, что пришлось прибегнуть к столь неблаговидному способу. Надеюсь, вы нас понимаете. «Считайте, о терминах договорились», — оборвал его Корсаков. «Что дальше? На основе чего мы станем выстраивать отношения? Альтернативное топливо? Исчезнувший гений? Но ни того, ни другого нет. Но есть шанс все это заполучить». «Каким образом?» Они переглянулись. И Чурайтесь опять неприятно, с превосходством ухмыльнулся. «Мы располагаем возможностью выманить вашего гения, допустим, в одной из европейских стран. Есть гарантия, что он сам, без нашей помощи, явится в назначенное место в определенный час, какой вы укажете». Марат уже избавился от переизбытка чувств и ощутил подвижность мысли. — Не нужно интриги, — отрезал он. — Говорите прямо и внятно. Это подействовало, но то, что Корсаков услышал в следующую секунду, несколько шокировало. В нашем распоряжении находится его отец. Ни от Старчака, ни от Цирковера Марат ничего не слышал о родителях алхимика. Или они, как всегда, утаили этот факт, или ничего не знали сами. Сейчас он содержится в специальной камере тюрьмы на Кубе. В любой нужный момент мы можем доставить его в Румынию. И это станет началом нашей совместной операции. Получив информацию о месте пребывания отца, ваш гений непременно захочет с ним встретиться. У нас есть сведения, что он давно ведет его розыски. «Почему в Румынию?» – спросил Корсаков. «Чтобы не выдавать некой растерянности. Почему не в Россию?» чтобы не выманивать алхимика за рубеж. Вы должны понимать, встрял адвокат, что отец-гения – это наша своеобразная золотая акция в нашем предприятии. И мы не хотим рисковать своим вкладом на территории России, где не сможем полностью контролировать ситуацию. Для такой цели подходят более нейтральные государства. Отца можно доставить сюда, в Болгарию. Болгары по-прежнему очень уж трепетно относятся к русским, заметил Чурайтис. В Румынии обстановка совсем иная. Там значительно проще организовать встречу отца и сына. И там есть аналогичная тюрьма для временного содержания. У них на все был ответ. Но как вы намерены сообщить алхимику место и время встречи? А вот это мы попросим сделать вас. А вы своего шефа, заявил адвокат. Они с господином Цирковером найдут способ, каким образом известить гения. У них есть возможность. Как только решение будет принято, мы сообщим время и место встречи. Чурайтис вынул из папки два листа бумаги с текстом на английском и русском языках. Выложил на сервировочный столик. «Прочитайте и подпишите», — сказал, улыбаясь. «Это чистая формальность, надеюсь. Но у нас принято все скреплять подписями. Рутина. Одна бумага оказалась решением Верховного суда Болгарии, где подтверждалось право владения белым домиком и горной хижиной подставным лицом, на которое приобреталась недвижимость. Вторая была пошлая, подлая и омерзительная расписка, выдержанная в дипломатических тонах договорных обязательств друг перед другом, что все равно не скрывало ее вида обслюнявленного кляпа, затыкающего ему рот. Корсаков снова вспомнил свою миссию, определенную Старчакова, и, стиснув зубы, подписал. Оба гостя как по команде встали. Чурайтис поднял с травы телефон Корсакова, ввел туда свой номер и положил на место. «Завтра встретимся в море», – заявил он. «В трех милях от берега. Время согласуем позже. Мы свяжемся и сами подойдем к вашему катеру. А сейчас информируйте шефа о нашем предложении». «Нам можно звонить ночью. Не позже, чем утром, ждем первых результатов». И ушли по-английски, не прощаясь. Они чувствовали себя хозяевами положения и рассчитывали играть только по своим правилам и в свои сроки. От всего этого Марат чувствовал себя опустошенным, бессильным и злым. Вдобавок ко всему, вновь начали слезиться глаза, а в носоглотке горело, как от перца. Путаясь в полах дурацкого буржуйского халата, он пометался вдоль бассейна и услышал звонок мобильника, брошенного на траву. Звонил старчак. Корсукову хотелось, не отвечая, выдернуть карточку из телефона и растереть ее об асфальт. Это уже была не первая подстава шефа, когда он вынуждал исполнять обязанности, которые подавляли волю и самолюбие Марата. И состояние было точно таким же, как перед имитацией покушения. Старчак звонил настойчиво и беспрерывно. Это подтверждало, что гости не обманывают. Смотрящий использовал его в темном и теперь хотел проверить, вероятно, получив сигнал о состоявшемся контакте. Установленная им наружка уже записала и передала кинохронику встреч вместе с содержанием разговора. Марат не стал наклоняться, поддел ногой трубку и поймал ее в воздухе. «Ну что, отдыхающий, в море искупался?» Голосом и иезуита спросил старчак. «Сейчас, минуту. Помня, что домик и некоторые участки усадьбы заряжены аппаратурой, Корсаков вышел на улицу». «Что у тебя с голосом?» спросил старчак, лишь подтверждая мысль о проверке. «И что так долго не отвечал?» Вода холодная, перекупался. Сейчас лежу в бассейне. А подопечная рядом? «Нет, где-то в доме», — соврал Марат. Молчит. «Доктор с ней, можно сказать, не работал. Во всяком случае, ума не прибавил. Нам не ум ее нужен. То, что нужно, изломала на куски и спустила в унитаз. В лечебном туалете. Врет. Проверяли. Ничего». «Как можно проверить?» – Марат откашлялся. Но засушливая сиплость не проходил. «Это же городская канализация!» «Так, скрыли полсотни метров труб, обследовали коллекторы. Этот металл плавать не умеет. Он тонет, понимаешь?» «Понимаю. Надо работать, если понимаешь», – напомнил смотрящий. «Не только отдыхать». «Я работаю, даже лежа в бассейне», – с вызовом отозвался Марат. Сейчас, например, принимал гостей. Очень любопытные гости, наглые и бесцеремонные. Старчак не отреагировал, не спросил, кто это, чего хотел. Это подтверждало вывод. Получал информацию из другого источника и по своим каналам, а его только проверял этим звонком. «О жене не забывай с гостями!» – проворчал он. «Глаз не спускай!» «И крути ее!» Все варианты будем проверять. Завтра выйдем на катере в море. Там обстановка спокойнее, располагает. Корсаков намеревался каким-то иносказательным способом обозначить смысл предстоящей встречи. Но Старчак и слушать не захотел. Мне все равно, в море, на суше. Нужен конечный результат. Вещица с головы княгини. Я сейчас занят. Его настойчивость относительно Гребня и Роксаны несколько обескуражила. Может, нервы сдают, поэтому и чудятся проверки, испытания. Марат подошел к своей калитке и тут увидел стареющую девицу с пляжа. Теперь она была в вечернем платье, закрывающем грудь, однако с открытыми плечами, по которым рассыпались волнистые каштановые лок. Эдакая дама, в которой угадывалось аристократическая порода, недоступная светская львица, даже не помышляющая о плотском грехе.